«Начнем с маленькой, а к океану приплывем!» — успокоил Трофим Пеку. «Ну, с маленькой, так с маленькой, лишь бы к океану приплыть. Выпили по-римашечке». «Что, парень?» — крякнул от удовольствия Трофим. «Небось, как Христос по сердце прошел, у трохи не вино причастие». «Выпили еще по одной». Вдруг Трофим спрашивает, «Ты, Пека, того не запьянел? Да с чего? Уж не с этого ли наперстка?» Трохи на пёрстке нового ведра стоит, отрезал Трофим. После третий он снова спросил: "Да лети ещё, Пека, устоишь, дойдёшь до дому?" Пека только руками развёл: "Да ты смеёшься, Трофим. Какой тут смех, когда ты руками машешь?" Пека вспыхнул, начал вставать из-за стола, Трофим Пеку успокаивать, а тот своё хочет встать. За этой вознёй кто-то из них нечаянно смахнул со стола рюмку. Ты во, как посуду убить! Взбленился Трофим. Это за моё отолгощение. Фека оторвал от себя хозяина, кинулся к дверям, тогда Трофим заорал на всю избу: "Макс, хватай его! Он с пьяных глаз весь дом разнесёт". В ту же секунду с палати искочил старший сын, Максимка. и по медвежье облапил сзади пеку а через несколько минут трофим шёл по деревне и всем встречным говорил пеку векшна запоил сегодня всё посуда у меня перебил лежит на стеннике обе задних ног весь дом винищем провонял скотина от тошноты стоном стонет хоть из двора выводить По степенно к утофиму собрала стал толпа любопытных, которые выразили желание посмотреть на распиенющегося пеку. И ведь понимал Трафим, что нельзя вести к себе мужиков. Но такой уж он был. Начнёт хвастать, остановиться не может. Пойдёмте, все пойдёмте, всех запою. Дальше порога моей избы никто не уйдёт. А когда мужики, предводительствомые хозяином, подошли к его дому, то увидели во дворе, вызванный парнями, стоит трезвёхонький Пека Векшин и на все лады поносит Трофим Алабаново. Вот почему сейчас, много лет спустя после этой истории, когда Трофим стал похваляться вином, никто не придал значения его словам. А Трофим не унимался. "Сейчас не до войны", кричал он. "Не скажу, что запою, а всё равно трезво из моей избы не уйдёшь". Под конец, когда пришла старуха и стала упрашивать его идти домой, Трофим ещё пуще начал куражиться и дошёл до того, что растянулся на мостках. "Ты, Трофимушка, пьян до да умен", съязвила Варвара. Не бась в лужу, не упал, на сухой она радишь. А ты что? Рывком приподнялся Трофим. Покупала мне рубаху, чтоб в лужу. Но одумавшись, он так топнул, что брызгами окатило женщин и реветейшек. А что имел, старый дурак? Будешь ерепеницы свяжем да бросим на задорки. Ха-ха-ха! Что вы из пьяного хотите? Примирительно сказала Дарья. Ободрённый её сочувствием, Трофим заорал, размахивая руками. «Всё сокрушу! В Гитлеру, мать! Я бы этого Гитлера! А что б ты, Трофимушка, сделал, ну-ка? Я бы этого Гитлера! Я бы!» И тут такое завернул Трофим, что все схватились за животы. «Тише, тише!» — высунулся из окна Наденька. «Сейчас будут передавать известия. Женщины!» Позабыв о Трофиме, кинулись к окну. Несколько минут приёмник везжал, задыхался от хрипа. Затем сквозь хаос режущих звуков прорвался твёрдый, басовитый голос. Над нашим отечеством нависла смертельная опасность. Враг кломится к Волге, вглубь Кавказа угрожает самым важным жизненным центрам страны. Ни шагу назад, красноармеец! Твоя сестра Твоя мать призывает тебя к защите и к мести. Помни, перед тобой враг, который убил старика, такого же, как твой отец, изнасиловал девушку, такую же, как твоя сестра, твоя невеста, погнал в рабство женщину, такую же, как твоя жена, твоя мать. Ладенька не в силах больше слушать. Резким движением выключила приёмник. Потом, когда, собравшись с духом, она посмотрела на улицу. Под окном не было ни ребят, ни женщин. Только посредине двора немо и неподвижно стоял под дождем грузный приземистый старик. Глава сорок вторая. А Анфиса старалась подбодрить, встряхнуть приунывших колхозников. За день она успевала побывать на всех полях и всюду с жаром принимала сжать, вязать снопы. Ее присутствие, она это видела, как-то успокаивала, приподнимала людей. Уж на что кажется твердая и невозмутима духом Марфа репешная. А и та однажды сказала «Анфиса». С тобой веселее, девка. Чаще бывай у нас. Но потом в колхозе стало отставать просушка снопов. Нем многим женщинам была под силу эта работа, и Анфисе пришлось самой взяться за это дело. Она рубила в лесу новые жерди и подпоры, ставила новые перетыки вместо прогнивших, подвозила снопы с поля, вешала их на жерди и всё сама. Всё одна. На люди как ты забывались на время, рассясавались в общей тревоге без радостной мысли. А теперь, когда она впряслила одна, горькие раздумья не покидали её. В этот день ей было особенно тяжело. Утром конюх Ефим, помогая ей запрягать конях Муру, сказал: "Слыхала немцы на рог вышли. Она не задумалась тогда над этими словами. Может быть, от того, что конь бился, и она торопилась. А может быть, потому что в то лето так много было плохих вестей с фронта, что, кажется, трудно было чем-нибудь удивить. Страшный смысл Ефимовых слов дошёл до неё тогда, когда она, переехав в болото, стала поить коня в ручье. Да ведь это ж Волга. Волга, изумился она. Ни разу в жизни не довелось ей бывать дальше районного центра. И она не знала даже, как выглядит город. Но Волга, Волга-матушка, да не проходила праздников в деревне, чтобы о ней не пели. И каждый раз, когда она слышала песенный разлив или подпевала сама, в душе её поднималось что-то большое, широкое и светлое. И вот уже лиходей и на Волге. Стоя на скамейке у прясла, она машинально наклонялась к снопам, лежавшим у ее ног, и так же медленно, машинально вешала их на жердины. Страшное известие не выходило у нее из головы. «Да что же это такое? Как же так?» спрашивала она себя. У нее то и дело навертывались слезы, И прислонившись к пряслу, она подолгу смотрела на безлюдную дорогу, на выжженные поля, повлёскивающие золотой щитины жнивья. Потом спохватывалась, начинала лихорадочно работать, но проходило немного времени, и снова опускались руки. И она опять стояла, прислонившись к пряслу и смотрела на дорогу, на поля. Ох, какая тоска. Хоть бы одна живая душа показалась. хотя бы птица пролетела мимо. В голубом воздухе было по-летнему тепло и безветренно, но тихая осень уже распускала паутинки, петнила золотом кустарник, выводила свои неживые узоры в нескошенной на промежке траве. Откуда-то издалека должно быть сухое болото, раз пять донёсся древожный вскрик журавлей, и от этого остановились ещё тоскливее. И вдруг ласковый голос у ног: "Здравствуй, Анфиса". Она схватилась за сердце, присела. Несколько секунд она глядела на Лукашина растерянными и изумлёнными глазами, затем лицо её, мокрое от невысохших слёз, озарилось радостной улыбкой. Делай платок, он Фисы сбился на затылок. На чёрных волосах, на изогнутых бровях, мягкими узорами хлебная пыль. Какая-то мальчишеская восторженность охватила Лукашина. Он протянул к ней руки, и не успела она охнуть, как уже стояла на земле, а он возвышался на скамейке и озорновато подмигивая ей говорил: "Работнём, председатель". Всё это было так неожиданно. Так необычно, что она всё ещё не могла прийти в себя и, закинув кверх голову, смотрела на него мокрыми, счастливыми глазами. Ну уже, ну, торопя, протягивал к ней руки Лукашин. Тогда она по-детски зажмурившись, дряхнула головой и, словно пробуждаясь от сна, вдруг проворно нагнулась и подхватила большую охапку с напов. Она не спрашивала, откуда он появился. Не спрашивала, почему долго не было его в Пекашине, и странное дело, не искала даже утешения в том, что так тревожило и угнетало её весь день. С приходом Лукашина как-то сразу исчезли все сомнения и тревоги, и ей стало легко. Быстрыми ловкими движениями она захватывалась напы и вскидывала их кверху и глядя на Лукашина с сияющими глазами совала их ему в протянутые руки. Лукашин оказался бывалым работником. Она это сразу оценила, и потому, как он уверенно, по-хозяйски расставив ноги, стоял на скамейке, и потому, как умело и расчетливо подхватывал снопы и с каким-то особенным мужским шиком вешал их на жерди. «А ведь ты настоящий мужик!» — рассмеялась друг Анфиса, неожиданно для себя называя его на «ты». Он ничего не ответил, только лицо его, блестевшее от пота, расплылось в довольной улыбке, да ещё шибки заходили руки. Скоро ячменная пыль да ось покрыли его волосы и лоб, гимнастёрку, и от этого он стал ещё ближе, ещё роднее. Они не слыхали, как к ним сзади подошёл Фёдорк Петонович. Вот как ладно. А я иду, да думаю, чья бы это пара. Молодых сейчас нету, а тут, гляжу, не работают, а играют. Темное облачко нашло на лицо Анфисы. После того, как Федора Капитоновича сняли из бригадиров, он присмирел и даже исправно работал в колхозе. А все-таки у Анфисы не лежала к нему душа, и ей показалось, что не к добру эта встреча. Но Лукашин, разгречённый и потный, уже протягивал к ней руки, и она снова нагнулась к снапам. Час спустя Лукашин спрыгнул со скамейки на землю. Ух, запарило, сказал он возбуждённо блестя глазами и вытирая рукой потную шею. Это ж кто кого? улыбнулась Анфиса, отряхивая платье. Горло пересохло, нечем промочить. Анфиса достала из кустов маленькое жестяное ведёрко с водой. "Кошай те на здоровье, дорогой работничек", жеманно поклонился она ему. Весёлые и довольные, они сели на межух кустам. У Анфисы был захвачен с собой кое-какой полдник. Она расстелила белую скатерку, взяла в миску творога с молоком. Лукашин с жадностью накинулся на еду. Сама она отломила краюшку шаньги и неохотя пощипывая её, Поглядывала Лукашина. Легкое, бездумное счастье переполняло ее. В ушах ее звонко вызванивал родничок, спрятавшийся внизу за полем в кустарнике, тихо и убаюкивающе поскрипывала невидимое вдали телега. «Ты что не ешь?» — тихо спросил Лукашин. «Так не хочу». Лукашин вытер губы и долго и нежно смотрел ей в глаза. «А знаешь что?» — зашептал он, обдавая ее горячим дыханием. «Что? У тебя сейчас такие веснушки у переноси, как у девочки». А Анфиса вся вспыхнула, смущенно замахала рукой. «Ну уж, скажешь, ей-богу». Он поймал ее руку, взял в свою. Темная, заскорузлая от работы рука. Анфиса вдруг неловко и стыдно стала за себя, за свою руку, и она обтянула ее назад, Вы заик встретились. Глупая, говорил ей взгляд Лукашина. Неужели ты не понимаешь, что я тебя люблю?